Глава 12. Я была у родителей поздним и очень желанным ребенком. Долгие годы мама не могла забеременеть, а когда все же удалось, папа чуть не сошел с ума от счастья. Я была подарком судьбы, смыслом их жизни. До сих пор помню, как мама называла меня чудом. По выходным мы ездили на природу и устраивали пикники. Иногда мы с папой ловили рыбу, а мама готовила ее на костре. Потом ложились спать в палатке. И папа под дворчание мамы рассказывал мне страшилки. Даже повседневная рутина в виде уборки доставляла мне удовольствие, а родители не могли нарадоваться, какая замечательная растет у них помощница. Мы были счастливой семьей, идеальной во всем. После того, как я их потеряла, не верила, что когда-нибудь снова смогу назвать кого-то своей семьей. И вот появился он, спаситель, почти рыцарь, почти принц. И его маленькая кроха, которой так необходимо называть кого-то мамой. Я поверила, что они моя новая семья, а теперь узнала, что он и его люди повинны в гибели моих родителей. И что делать с этим, я не знала. Сердцу так больно, что хотелось выть. Что это у тебя? Он приблизился сзади, обнял меня за талию, уткнулся носом в макушку. Бабочка, это тебе Маринка сделала. Я не чувствую к нему ненависти. Нет отвращения или слепой злобы, когда хочется убить, уничтожить, хоть как-нибудь отомстить. Мне мстить-то не хочется, только режет все внутри тупым ножом. Спасибо, забирает бабочку. Иди к Маринке, мне нужно собраться. Ухожу. Не знаю, что говорить и как себя вести, а потому тихонько сбегаю. Где-то за грудной клеткой все так же давит, душит, больно. И я не хочу, чтобы он уезжал. Но та маленькая девочка внутри меня, так рано потерявшая папу с мамой, бьется в истерике и хочет выцарапать ему глаза за то, что позволил, за то, что разрешил тем ублюдкам грабить и убивать и плевать ей, брошенной всеми крохи, что они выживали. Она не заслужила подобного. А еще мне кажется, что та девочка не простит его никогда. Она всегда будет помнить, кто был главарем той банды преступников. всегда будет видеть в его глазах невинно убиенных людей. По пути на кухню встречает двух горничных, которых раньше не видела. Из кухни выходит еще одна девушка в форме прислуги, вежливо здоровается. Из знакомых только Галина, и та вся на взводе пытается объяснить какой-то женщине, как нужно нарезать сыр. Доброе утро. Кто все эти люди? спрашиваю негромко, кошусь на новенькую помощницу. Галя вздыхает, отмахивается от девушки рукой. Ой, иди уже, на стол накрой, хоть это сможешь сделать, и поворачивается ко мне. Новый персонал. Ох, без опыта все, как дурехи! бегают только, а все без толку. Новый персонал, а старый где? Галя заученным движением наливает кофе в идеально белую чашку, Подает мне. Так всех Бекетов твой. Оказывается, наш разговор тогда подслушала Людмила, передала все тайке. Ну а та заперла тебя с Костиком. Хотели подгадить, да не вышло. Ивана Андреевича нашего не просто обмануть. Вот так вот. И знаешь что? Так даже лучше. Людка давно уже навредить тебя хотела. Я как на пороховой бочке жила, то и дело слежу за ними, чтоб не учудили чего. А у меня возраст уже не тот, понимаешь? Старая я слишком, чтобы в дворцовые интриги играть. Я эти страсти только в сериалах люблю. Так что все к лучшему. Нам теперь спокойней будет. Так, значит, уволил всех. Вот так номер. Не могу сказать, что мне их всех жаль. Ну вот и ладненько. Идите завтракать, готово уже все. Так, куда ты тесто потащила? Я же сказала, формы для кексиков мне принеси. Галя ринулась воевать с новенькой, а я неуверенно открыла дверь в столовую. Задумчиво наблюдаю за жующей, что сонно Маринка, и сердце рвется на части. Держу в себе эту проклятую боль, не даю ей вырваться на свободу, ведь я научилась быть сильной. "Что?" девочка улыбается мне набитым ртом, отвечаю ей тем же. "Ничего, любуюсь тобой". Она так же рано потеряла маму, да и отца видит раз в месяц, и тот держится, а я тут раскисла. Прошлое не вернуть, не изменить. Я видела сожаление в глазах Ивана. Он понимал, что быть может, после его признания я могу не простить его. Он мог не рассказывать, и я бы никогда не узнала, но все же предпочел рассказать. Так может. Позавтракали? Он вошел, как обычно, быстро, будто врываясь в мое пространство, заполнил столовую своим запахом и мощью. Папа, малышка спрыгнула со стола, бросилась к нему на руки. А я опустила глаза в тарелку. Бекет одет в военную форму. Что бы это значило? Неужели мелкая заварушка переросла в войну? Сердце пропустило пару ударов, в тревоге замерло. «Все настолько серьезно?» неуверенно спрашиваю, поднимаю на него взгляд. Он упускает маринку на пол, долго смотрит на меня. Иди сюда. Ждет, пока я подойду, протягивает мне ладонь. Дай руку. Крепко сжимает мои пальцы, притягивает ближе к себе. Пока меня не будет, ты хорошо все обдумай и реши, сможешь ли жить со мной дальше. Я не буду держать силы, если захочешь уйти, Все понимаю. А если не вернусь, слушайся темного. это мой друг. Если что-то случится, он придет за вами. А дочки моей позаботься. Отпускает, идет к двери. Маринка бежит за ним, а я от шока даже шевельнуться не могу. Что это было? Он прощался, что ли? Папа, не уходи, пап. Малышка спотыкается, толкает дверь и вылетает за ним на улицу. Я выхожу из ступора, бросаюсь следом и, выбежав на порог, пораженно замираю. Маринка висит на шее отца, а вокруг солдаты. Не охранники, как раньше, в костюмчиках с рациями, бойцы в форме и с автоматами. Что-то грядет. Бекет ставит кроху на траву, сам опускается на колени. Ты уже большая девочка, дочь, должна понимать, что есть такое слово надо. Я должен уехать. Ну пап, малышка, словно предчувствуя беду, плачет и хватается за его руки. Я чувствую, как от жалости к ней скручивает все внутри. Возьми меня с собой, пожалуйста. Ты не можешь поехать со мной. У тебя есть задание дома. Ты должна приглядывать за мамой. Следи, чтобы с ней все было хорошо, ладно? Это очень важное дело. Я могу на тебя положиться. Слёзы обжигают кожу щек, и я закусываю губу до крови, чтобы не зареветь в голос. Приближаюсь к ним. Маринка кивает, шмыгает носом и наконец отрывается от отца. Он поднимается, берет в ладони моё лицо. Я вернусь. Он словно чувствует, что я сейчас хочу услышать именно это, рывком обнимает меня. Надеюсь, простишь. Несколько дней спустя. На севере вспышки погасили, на юге тоже. Некоторым, правда, удалось сбежать. Плохо, что удалось найти и обезвредить. Иван Андреевич, хрен бы с ними. Нам нужно все их лагеря накрыть. Парни и так измотаны, ещё этих отлавливать. Они без главарей остались, пусть прячутся. Я сказал всех выловить и уничтожить. Это они сейчас на дно залягут, а потом снова вылезут. Исполняй. Шёл пятый день очередной войны. Бекет уничтожал повылезших из своих нор крыс, как озверелый, готовый рвать их голыми руками и зубами драть их поганые глотки, лишь бы скорее вернуться домой. Взять на руки дочь и увидеть Милану, услышать ее решение, чтобы больше не маяться от безызвестности. Пару раз набрал ее номер, но позвонить так и не нашел времени, оправдал себя тем, что занят. Никогда ни у кого Иван не просил прощения. Всем, кому должен, прощал и забывал, и уж тем более не ждал, что его простят. А теперь думать больше ни о чем не мог, кроме неё, сладкой, желанной милки, и о том, останется ли она с ним. Ему бы хотелось, хотелось вновь чувствовать и радоваться жизни. И, наверное, лучше было бы не рассказывать ей о том, что он тоже виноват в гибели ее родителей, но не мог. Бекет нетрусливый шакал, не лжец. Не смог бы с этим жить. Только не с ней. Иван Андреевич, там наши парни с юго-запада вернулись. Всего трое, остальные погибли. Отвлекся на бойца, грозно зыркнул. Как это погибли? Все сорок семь человек? Я туда, блядь, полсотни бойцов отправил. Парень поджал губы, снял берет. Мне жаль, Иван Андреевич, Ребята говорят, там засада была. Ждали они, пока мы придем. А тот взрыв в торговом центре заманухой был. Вам записку оставили. Протянул кулачок обгоревшей бумаги с вкраплениями чьей-то крови. Бекет выдернул бумажку, развернул. Твою же. Даю тебе возможность уйти целым и невредимым, Ваня, только в счет старой дружбы. У города Надежд теперь другой хозяин. Этот почерк он узнал бы из тысячи, ублюдок, которого Бекет сам же всему и научил. Вы знаете его, их главаря. Говорят, он совсем безбашенный, режет людей направо и налево, не разбирая, где гражданский, а где вояка. Его наши ребята уже головорезом кличут. Иван смял в кулаке записку, вскинул бешеный взгляд на бойца. И что? Обделались? Сейчас каждый мудак себя террористом мнит. Наша задача всех ликвидировать, всех до единого, как блох передавить. Собирайте новый отряд. Я знаю, куда пойдет эта мразь. Лесникову он знал как свои пять пальцев, когда-то они были очень близки. Если не братья, то лучшие друзья точно. Именно Бетьет вырастил из худощавого, мелкого пацана, умеющего постоять за себя мужика. Впрочем, быстро об этом пожалел. Мир оказался тем еще засранцем. Поначалу он весьма жестко подвинул в сторону бекетовского зама, а потом и должности правой руки ему стало мало. Последняя встреча бывших друзей закончилась кровопролитием, и с тех пор Иван с Миром не пересекались. Последний был выдворен из города и по идее больше не должен был появляться. По идее. Куда? Ко мне домой. Этот мудак попытается надавить на меня с помощью семьи. Ваш дом под надежной охраной, Иван Андреевич. Да и до резиденции им не добраться, бетит вздохнул. Этого придурка воспитал я, он доберется. Не хотелось представлять, что произойдет в том случае, если лесников все таки проникнет в дом Ивана, и милка с Маринкой попадут в его руки. Но жуткие кадры из прошлого возвращались и тревожили сознание. Достал из кармана уже здорово потрёпанную бабочку, вырезанную детской рукой, и в груди все заныло от тупой боли. Собираемся в темпе, движемся к дому. С улицы донеслись чьи-то вопли, и оглушающий взрыв тряхнул землю. Шатёр снесло в считанные секунды, а Иван поднял голову вверх, взглянул на грозовое небо, зажимая в руке бабочку. Пули со свистом пролетели мимо, а солдат, стоявший рядом, свалился на землю замертво. Чашка выпала из руки и рассыпалась по полу осколками. Я пошатнулась, уперлась руками в стул. Что? Галя схватила меня за локоть, помогла присесть на стул. Что такое, девочка? А? Голова кружится? Ах ты ж бедная. Забеременела что ли? Ох, рановатовы. Как же ты такая худенькая выносишь? Я подняла на нее непонимающий взгляд, задумалась. Почему-то и правда не помню, когда в последний раз были месячные, по ощущениям давно. Ещё ощущение это поганое, будто что-то случилось, что-то, чего даже представлять не хочу. Стало вдруг дико страшно, до да удушья, даже ладони вспотели. Что ты с Иваном, Галь? Я чувствую, с ним что-то случилось. Что ты такое говоришь? Ну-ка, выпей воды. Подала мне стакан. Я сделала пару глотков, головокружение прошло, но накатило вдруг ужасное ощущение безысходности. Тебе отдохнуть надо. «Пойдем, приляжешь, а я пока врача позову, пусть тебя осмотрит. Нет, врача не надо, я в порядке. Маринка с умным видом потрогала мой лоб, подняла глаза на Галю. Мама заболела? Нет, бельчонок, все нормально. Перенервничала просто. Это из-за папы, да? Я скучаю. Кроха нахмурилась, поджала губы. Да, я тоже. Приобняла ее, чмокнула в лоб. Малышка вдруг улыбнулась. и... Хитрые глазки загорелись идеей. Я слишком хорошо знаю этот взгляд. Так, и что ты задумала? Маринка залезла на диван, принялась размахивать ножками в розовых сандаликах. В груди всколыхнулась такая знакомая нежность. Как я могла жить без них, без этих людей? Как? Давай позвоним папе и скажем ему, что ты заболела. Нет, мы обе заболели. Галя не удержалась, засмеялась. Вот уж кто с удовольствием поддерживает любую прихоть мелочи. Нет, Мариш, мы не будем звонить папе и врать ему тоже не будем. Нельзя его сейчас отвлекать и заставлять нервничать. Девочка надула губы, скрестила на груди маленькие ручки. Я закрыла глаза, чтобы скрыть слезы. Что-то раздирало изнутри, терзал какой-то безотчетный страх, будто что-то должно произойти или уже Я и сама хотела позже позвонить Ивану, но панически боялась не услышать ответа. Это, пожалуй, самое кошмарное, что может с нами случиться. Так, ну пойдем на кухню, поможешь мне пироги лепить, а мама пусть отдохнет». Галина вздохнула, наградила меня многозначительным взглядом. Сделай тест. Я кивнула, хотя и так уже знала, каким будет результат. Мы с Иваном не предохранялись, у меня задержка и кружится голова. Все сходится. Из-за растущей тревоги не могла понять, я рада этому или расстроена. Раньше как-то не задумывалась о детях, а теперь поняла, что беременность явно не к месту. Не вовремя совсем. Но вспоминая слова Ивана тогда в бассейне, и улыбка появляется сама собой. Он сына хочет. А может, все хорошо? И зря я себя так накрутила. Может, это все нервы и гормоны, а на самом деле все в порядке. Вздыхаю, беру в руки телефон. Давай же, Милка, просто набери его телефон и увидишь, что все переживания были напрасными. Кликаю на кнопку вызова и жду. Гудков нет, тишина. Напряжение натягивает нервы, словно струны, и я впиваюсь пальцами в собственную коленку. Ну давай же. Мне нужно ему сказать, что я простила его, что хочу быть с ним. Много нужно сказать. Абонент недоступен. Перезвоните позднее, отвечает неприятный голос оператора, и я закрываю глаза. Это еще ничего не значит. Он может быть занят или или что-нибудь еще. В конце концов, это нормально. Бекетов всегда занят. Откладываю мобильник, падаю на подушку. Нужно просто отдохнуть, расслабиться и не думать о плохом. А в следующую секунду дом содрогается, будто от землетрясения. А я вскакиваю с дивана и бросаюсь за Мариной. Я знала, чувствовала, это снова началось. Маринку и Галю нахожу на кухне, они зажались в углу и смотрят на меня ошалелыми взглядами. Подхватываю дрожащую малышку на руки. На улицу быстро. Когда-то давно отец учил меня, как спасаться от завала. Самое страшное не взрыв, а обломки, из-под которых самостоятельно не выбраться. Тысячи людей были похоронены заживо во время войны. Выбегаем на порог, застываем в растерянности. Вокруг суета и шум, где-то вдали слышатся выстрелы. Оглядываюсь на дом. Взрыв тоже был где-то далеко, но возвращаться не решаюсь. Вокруг солдаты занимают боевые позиции, что-то кричат нам, но за приближающимся грохотом слов не разобрать. Прямо у распахнутых ворот появляется огромная махина, похожая на бронетранспортер. и оттуда выскакивает мужчина, которого я раньше не встречала. Прижимаю к себе Маринку, пячусь назад. Мужчина быстро приближается, нависает над нами. Не бойтесь, меня зовут Назар Темный. я за вами. Ноги подкашиваются, но я заставляю себя не терять самообладание. Сейчас точно не время. Я должна думать о Маринке и Гале, должна вытащить нас отсюда. Галина громко молится, причитает, вокруг возня и крики, а мужчина что-то говорит, глядя мне в глаза. Всё смешалось в жуткую какофонию, и мне срочно нужно собраться с мыслями, но проклятый шум мешает. Иван, где он? спрашиваю мужчина, но голос свой не слышу. Темный переводит взгляд на Маринку, снова на меня, еле заметно мотает головой, и сердце падает в черную пропасть, задыхаюсь. Нам нужно идти, быстрее. Я должен вывести вас из города.